Я увидел большое русское село. Бревенчатые избы, крытые соломой, Тянулись под гору по обеим сторонам широкой улицы. Был серый осенний день, а может быть и вечер. Холодный дождь падал мелкими и частыми каплями С одноцветного неба. Ветер гудел и свистал по широкой улице, И, поднимая солому с полуразобранных крыш, крутил её в воздухе. Внизу маленькая речонка быстро катила свои свинцовые вздувшиеся волны. Я перешёл на ту сторону реки, горбатый мост без перил задрожал под моими ногами. С моста были две дороги. Налево в гору продолжалось село, направо, словно нагнувшись над врагом, стояла старая деревянная церковь с зелёным куполом. Я пошёл направо. За церковью виднелось несколько насыпей с почерневшими от времени крестами. Между могилами качались по ветру мокрые, почти обнажённые ветви молодых берёз. Вся земля словно ковром была покрыта жёлто-бурыми листьями. Дальше шло чёрное, совсем голое поле, и несмотря на эту безрадную картину, чем-то родным и хорошим повело на меня из далёкой протекшей там жизни. Но от чего же такой мрак и такой безлюдье кругом? Отчего не видно ни одного живого лица? Отчего все избы растворены настишь? В какое время был я в этом селе? Было ли этого времена нашествия татарских или позже? И назъемяц ли разорил это гнездо, или свои внутренние воры выгнали жителей в леса и степи. Я вернулся к мостику и пошёл налево в гору. И там тоже без людей, те же следы разрушения. Около обвалившегося колодца я увидел наконец живое существо. Это была старая, страшная исхудалая собака, вероятно умервшая от голода. Вся шерсть её вылезла, спина и бока представляли почти обнажённые кости. Увидев меня, она с невероятными усилиями поднялась на ноги, но двинуться не могла и, упав в грязь, жалобно завыла. Всеми силами души своей я старался представить себе это родное село при какой-нибудь другой обстановке. ведь и здесь вставали румяные зори, и солнце пышно закатывалось за горой, и поле колосилось рожью, и речка замерзала, и вся гора искрилась серебром в морозные лунные ночи. Но как ни напрягал я свою память, не мог вспомнить ничего подобного. Словно круглый год серое небо поливало несчастное село мелким дождем, Да ветер свободно входил в раскрытые избы и вырывался на простор через праздные никому не нужные трубы.